Как только кого ожидают в гости, обязательно начинают перепрятывать, перекладывать или перебирать вещи. Нет, не лезут в шкафы и ящики, всего лишь только обсуждают, что подать на стол. Но впечатление такое перепрятывают. Учится она в иньязе. Ему... Андрею надо уходить немедленно, она же будет ждать его завтра, послезавтра и все последующие дни у метро Кропоткинская в половине третьего. Ведь отныне они не Андрей и Аля, а нечто объединяющее эти имена. Да-да, наверное, это любовь, потому что им обоим не стыдно делать при свете то, что обычно бывает ночью. «Любовь!» — согласился Андрей, сраженный ее доводом. Сантехник спал, сидя, и Андрей, взвалив на себя служивого, снес его вниз. Дождь уже кончился. Перейдя на другую сторону проспекта, Андрей прощально глянул на дом, куда занесла его судьба, попросив ее не устраивать ему больше таких фокусов. «Странный». Очень странный дом. Поскорей бы забыть его. А заодно и эту Алевтину, домработницу и студентку. Три года спустя у Андрея Сургеева умерла жена, Аля, Алевтина. Умерла в мокрый сентябрьский вечер в однокомнатной квартирке типовой пятиэтажки на окраине Москвы, вдалеке от магазинов, За молоком и творогом для Али приходилось ездить на далекий Черемушкинский рынок. Умерла на кровати, которую спавший на кушетке Андрей сделал скрипучей, чтобы она звала его ночью, когда Аля немела от боли, распрямлявшей скрюченное тело ее. Умирала она в ясном и полном сознании. Бывают в ранней осени неподвижные дни, когда воздух так чист и прозрачен, что дробит все сущее на отдельные и самостоятельные предметы. Видимо, в эти дни земля упрятывает в себя тепло, накопленное за лето, не отдает его и поэтому не искажает восходящими струями очертания листочков, пней скамеек в парке. И Аля перед смертью своей все видела отчетливо. Быт для неё стал нематериальным, неощущаемым, и жизнь, уже отлетавшая, представлялась в резких картинках. В великом стыду Андрей прошептал ей, «Ты должна... Ненавидеть меня. Она так поразилась, что привстала даже За что ненавидеть? Ты же дал мне всё, свободу, любовь к мужчине, боль природах. Ребеночек умер, Так это из-за меня, из-за слабости моей и не вини себя. И смерть ты мне дал. Все теперь мною испытано. Всегда ты был концом и началом всего. Меня тоже. Да разве ж можно...